и разрушительная мощь радости жизни. И пусть эти простые слова, за которыми лежала неведомая нам стихия, играть с ней в угоду эгоистичным интересом это даже хуже, чем баловаться с зажигалкой, стоя по поезду в бензине. Всего одна искра и бензиновые поры воспламенятся с невиданной силой и мощью, способной ослепить любого, кто по глупости своей посчитает себя огнеупорным. Слишком безответственно для кучи выживших из ума людей, но только не для обращенных. Этим страх неведом, потому что бояться им уже нечего, ведь самое худшее с ними уже произошло. Я должен остановить эту веселую компашку, пока не случилась беда. Теперь это мой долг и мое призвание. «Стой, Алешин!» – раздался позади женский голос. «Немедленно вернись! Остановите его!» Я узнал голос Светланы, но останавливаться не собирался. Я с бедра всадил очередь в запорный механизм последней двери. Толкнув ее ногой, взбежал внутрь главной лаборатории, на секунду ослепнув от ослепительного сияния, идущего изнутри экспериментальной силовой сферы, внутри магнитного поля высокой напряженности. По скудной информации, что до меня дошла, ее использовали для изучения некроизлучения, позволяющее изучать воздействие на мертвую плоть в попытках найти более действенное лекарство и оружие против некроморфов. Эту установку в данную минуту явно использовали не по назначению, да еще при том на живых людях. Мечущихся внутри подопытных я не мог опознать по лицам уж больная интенсивная напряженность квазиполя, но то, что они пытаются оттуда выбраться, было очевидно. Они что-то кричали, размахивали руками, но из-за жуткого воя ускорителя расслышать их мольбы не представилось возможным. Несчастные метались там, аки крысы в клетке. «Охрана! Здесь посторонние!» Обернувшись, заорал оператор установки, но тут же упал мертвый, когда мой автомат кашлянул, выплюнув короткую на смертоносную очередь. Причем, оттолкнув с дороги другое визжащее чучело с сидыми волосами и воинственно торчащими усами, я схватил его за шею и прикрылся его хилым телом, словно щитом. Мгновенно он задрожал и с хрипом задергался, когда пули охранников стали выдирать из него огромные куски плоти. Оттолкнув тело в сторону, я бросился плашмя на гладкий пол. Ловко перекатился под массивный пульт и уже оттуда открыл ответный огонь, достав двумя очередями двух нерасторопных солдат, стоящих на балконе второго уровня. Мои пули прочертили на разглушенных жилетах ряд кровавых отверстий, но охранники, к моему величайшему изумлению, и не думали умирать. Они пораженно уставились на рваные раны в своих телах, из которых толчками выбивается густая, словно кисель, черная кровь, заливая штаны и высокие берцы. «Не стреляйте в сферу, дурни!», успел взвызнуть другой ученый, прежде чем поперхнулся кровью, когда я отстрелил ему нижнюю челюсть, загнав предупреждение обратно в глотку. Его слова натолкнули на меня на идею. Я тут же ухватился за нее, как утопающий за соломинку. и перевел ствол, в вершину сферы, из которой изливались разноцветные лучи. Не раздумывая, вдавил спусковой курок автомата. Почти мгновенно силовой шар налился багровым сиянием и лопнул словно гигантский мыльный пузырь, окатив всех присутствующих интенсивным излучением, оставившим болезненные ожоги на незащищенных участках кожи. Получившие свободу члены совета с глухими воплями вывалились из своего узилища, хватаясь руками за оплывающие, словно восковые лица. Одежда на них горела странным призрачным пламенем, а тела искрились, разбрасывая зеленые снопы исков, словно динамомашина Тесла. «Проклятие! 10 лет труда коту под хвост!» – задохнулся от ярости Светлана, схватившись в ужасе за голову. Заведующая, нервно кусая ногти, окинула взором разгромленную горящую лабораторию и неожиданно наткнулась взглядом на меня. Ее лицо исказило ненависть. «Ты! Все должно было пройти, как по нотам, если бы ты не вмешался!» «То, что ты затеяла, называется просто предательство рода людского». Я переполз подальше за пульт, когда по нему открыли ураганный огонь охранники, побежавшие на сигнал тревоги. Пули с громким стуком и визгом вонзались в пульты, разбивая на тысячи осколков массивные краны и колбы. Очереди ложились так близко от меня, что я уже простился с жизнью, моля отсрочить момент смерти еще хоть на пару минут. «Прекратите, хватит!» – неожиданно приказала Светлана. «Алешин, ты еще не сдох?» «Не дождешься, сука!» Я выстрелил из укрытия, не глядя, удачно попав солдату прямо в лоб. а Заведующая на всякий случай укрылась за массивным пультом, чтобы ее ненароком не зацепила шальная пуля. Наступившую тишину разорвал язвительный смех. — Это ненадолго. Не дайте этому выродку добраться до запасного выхода. Окружите его! Новые выстрелы заглушили ее безумный смех. Пуля срикошетила от гадкого пола и вскользь зацепила мой бронированный наколенник, а вторая разнесла в плотче рацию на моем плечевом ремне. Услышав мой вскрик, стрелявшие с еще большим остервенением стали обрабатывать всевозможные места, где я мог притаиться. Я был вынужден все дальше и дальше от ползать в дальней стене, наблюдая, как мрамор пола там, где я только что находился, дробиться на куски, наполняя пространство тюрьмы. Давненько я не слышал над головой этот жуткий свист летящей смерти. Обычно я стрелял в обращенных, а не наоборот, что добавляло в ситуации особой пикантности. С другой стороны, свою пули не услышишь. Наверняка я бы так сгинул, не за хрен собачий, если бы в помещении со стороны запасного выхода не ворвалась дежурная рота и не пресекла нашу дальнейшую ковбойскую разборку. Южие молодцы с группы быстрого реагирования УБМ быстро заломили руки обращенных. Самых неугомонных и тупых они хладнокровно расстреляли ответными очередями из автоматов. Прикрываясь бронированными щитами в рост человека, штурмующие лаборатории, как и любая другая штурмовая единица, действовали в грубой силой, подавляя сопротивление огневым и количественным превосходством. Сейчас сила была на их стороне, и плевать они хотели, что их противник был невероятно живучим и упрямым. Я выбрался из своего укрытия лишь тогда, когда в помещение быстрым шагом вошел генерал Сухарьков и стал хмуро осматривать еще живые обугленные тела членов Совета. Несмотря на то, что они еще недавно были неоспоримой властью, генерал достал с пистолет и стал хладнокровно добивать их, избавляя несчастных от мучения и обращения. Хрустя подошвами ботинок по битому стеклу, он подошел ко мне, протянув руку, помог подняться на ноги. Неконтролируемое излучение вызвало резкий всплеск послесмертных некромутаций, превратив некогда живых еще людей в адские карикатуры. Некоторые постепенно оживающие тела были так сильно изуродованы изменениями, что было непонятно, где у них голова, а где рука или нога. Генерал вопросительно посмотрел на меня, ожидая от меня внятного ответа на невысказанный вопрос, так как я являлся единственным выжившим свидетелем этой драмы. «Лучше спросить у заведующих генерал», – посоветовал я. «Кстати, а где она?» «Еремина», – непонимающе наморщил лоб генерал. «Только что здесь было?» Именно она устроила этот гнусный бардак. Ее нужно немедленно арестовать. Убедившись, что пуля прошла вскользь и что глухая боль в колене не мешает мне ходить, я собрался отправиться за ней в вдогонку, но генерал положил мне руку на плечо. Эй, не, брат, не спеши. Ты не можешь никуда уйти. Ты слишком ценный свидетель. Кроме того, ты находился в непосредственном контакте с обращенными. Я не могу тебя отпустить. Генерал. «Я уверен, у нее были сообщники, и не исключено, что в этом деле замешан ее муж, генерал Воронин. Это его люди в меня стреляли, и я их никогда не видел на армейских операциях». «Ты прав. Это личная охрана Воронина. Тебе Высоков не рассказывал о расколе?» «Теперь мы точно знаем, кто его организовал. В Совете давно нет единства мнения». Мы догадывались, что в Центре общественного здоровья периодически происходят подозрительные тайные эксперименты. Но даже и помыслить не могли, что все так запущено. Кстати, как ты угодил в эту грязную историю? Хочешь сказать, мимо проходил? Уловив в словах иронию и скрытую угрозу, я решил открыть генералу немного правды. Мы со Светланой, ну, близки. Не то, чтобы чересчур близко, но достаточно, чтобы ее поведение вызывало подозрение. Начал я, но замолчал, когда генерал иронично фыркнул. «Избавь меня от своих амурных рассказов, Алешин! Сдай оружие и дуй мухой в карантин! Мы тут и без тебя справимся!» «Сержант, проводи-ка капитана до лазарета и глаз с него не спускай!» Терпеливо дождавшись, пока свернем за угол, я сбил сержанта с ног неожиданной подсечкой и, как следует, приложил носком берца под нижнюю челюсть, отправив в нокаут. «Извини, приятель, ничего личного!» Извиняющимся тоном сказал я бесчувственному телу. Забрав себе все его снаряжение, армейский вариант АКМ с глушителем, разгрузочный жилет с подсумками полными сменных рожков и каску с очками ночного видения. В ожидании кабины лифта я надел разгрузочный жилет и снял оружие с предохранителя. У входа кучковались вооруженные до зубов спецназовцы, не обратив на меня никакого внимания. На улице рычали БМП-4, на которых и приехали группы быстрого реагирования. В небе поднятые по тревоге штурмовые вертолеты, освещая территорию прожекторами. Пробираюсь вдоль ограждения, но так, чтобы не вызвать подозрений, я делал вид, что, как и остальные, занят поисками вырвавшихся на свободу некроморфов, которые не иначе выпустила Светлана, чтобы отвлечь внимание от своего поспешного бегства. Все вы были предельно внимательны. На территории центра выявлены враждебными людям, где не проактивность. Вы были подозрительны передвижения в свое время, сосавшиеся своим взводом. Громко вещали динамики у меня за спиной. Всем сотрудникам центра, здравствуйте офицером УБМ. В случае попытки векства или непричинения, стреляем на поражение. Притаившись в кустах, я дожидался удобного момента, когда рядом со мной поравнялся солдат. Я затащил его в кусты и ребром ладони в полсилы приложил по шее. сняв с бесчувственного тела опознавательный жетонный каску с буквами УБМ к КПП, где меня даже не стали обыскивать, просто посмотрели жетон и пропустили. Все оказалось даже проще, чем я думал. Значит, не напрасно я был невысокого мнения о бойцах бронемобильной роты. Бежать пришлось метров сто вниз по холму. Добравшись до места встречи с Тихоном, я тихо вырыгался, когда не застал ни его, ни машины, на которой мы сюда приехали. Лысый, как коленка, холм позади чадящего костра на месте взорванной стены центра был пуст. Если выяснится, что Святоша меня бросил, не выдержав мук совести, и его точно прикончу. Автомобильный гудок заставил меня подбежать к противоположному краю крутого холма и посмотреть вниз. На фоне огней базы и глухих сирен тревоги я разглядел на крутом серпантине ржавый оазик Тихона короткими вспышками, сверкающей фарами. Чуть не кубарем, скотившись по скользкой от недавно прошедшего дождя траве, уселся на сиденье рядом с Тихоном. «Где тебе черти носят?» – накинулся я на него с уплюками. «Гони, что и сил!» «Не богохульствуй!» – Икнул Тихон, заводя мотор. «Были кое-какие дела!» «Какие, мать твою, у тебя могут быть дела в три часа ночи? Где мой меч?» «На заднем сиденье». Пришлось отогнать машину в другое место, чтобы меня случайно не заметила охрана. Тут пять минут назад пролетела на буханке какая-то сумасшедшая баба. «Где? Куда поехала? С ней еще кто-нибудь был?» «Отвечай, борода многогрешная!» «Изыди, сын мой! Я не позволю тебе так со мной разговаривать!» Скрипнув зубами, я дотянулся до меча и слегка выдвинул его из ножен, блеснув металлом. Она в сопровождении еще трех человек поехала в сторону церковной бухты. Тут же уступил Тихон, недовольно косясь на меч. «А что в этом необычного? Ты уверен, что не на аэродром?» «Блин, бессмыслица какая-то! Зачем ей в бухту?» Откуда мне знать? Бог не даст врать. Коенную городку спешит стервочка. Тогда нажимай на газ, святой отец! Не хочу опоздать на свидание. Тихон, быстро перекрестившись и поцеловав на грудный крест, не без труда завел громко затарахтевшую мотором машину и так ударил по газам, что меня вдавило в сиденье. Творческая группа Сам издат. Гнездо кипело, словно муравейник. Впервые на моей памяти включили главную сирену воздушной тревоги. Вырвавшиеся из-за стенок чудовищные результаты экспериментов разбежались по всей округе, обращая всех, до кого только могли дотянуться. Наблюдая за боем в бинокль, я видел вспышки ожесточенных перестрелок у штаба специальных операций и многочисленные пожары, охватившие деревянные бараки и склады. По улицам бродили свежие обращенные, те, кому не повезло в первые минуты боя. «Да, заварила ты кашу света». Цедил я сквозь зубы, наблюдая, как некроморфы ломятся в окна штаба, а их из этих окон обстреливают в упор из автоматического оружия. Тихон, сосредоточившись на едва видимой в свете фар колье, изредка прикладывался к фляжке. Но я его не винил. Я бы сейчас сам не отказался глотнуть для храбрости. На базе включились на вышках мощные прожектора. Прибывшие с ТОС бронемобильные подразделения УБМ и РББ устроили планомерную зачистку территории базы. Так уж, что некроморфы напали на спящих людей прямо в кроватях, не дав им ни единого шанса на спасение. Яростно рычащие БМП и танки Т-90 использовались в основном в качестве долговременных огневых точек, за которые защитники держались как грешники за собственную душу. Дела пошли заметно на лад, когда подосвели вертолеты и массированным огнем стали помогать защитникам с воздуха. Теперь ни один обращенный не мог укрыться от бдительного воздушного ока, биологических сканеров, некроактивности. Гулки выстрелов танковых пушек сменились умеренным, но частым треском цикличных авиапушек, разносящих некроморфов на куски. Идущие следом за бронетехникой цепочки солдат с огнеметами тщательно выжигали все следы скверны. «Что там происходит?» сгорать от любопытства, да допытывался Тихон. Не отвлекайся. Второй раз чуть не перевернулись на повороте. «Ну, мне же интересно». «Ничего там интересного нет? Всего лишь парочка некроморфов бустует и только». «Ладно, врать-то. Я воно какое заре вот по жару. Аж отсюда видать». Перебравшись на заднее сиденье машины, я наполнил подсумки магазина к своему автомату, а по карманам рассывал гранаты и дымовые шашки. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, куда с таким маниакальным упрямством рвется эта тварь. Для захвата самолета у нее силенок явно недостаточно. Да и кишка тонка, брат заложников. Другое дело захватить или воспользоваться заранее припрятанной морской посудиной. Хочет сбежать, сука, только куда? Ведь не на большую же землю. Для этого нужно быть либо больным на всю башку, либо очень уверенным в собственных силах. Северного больше нет а южный под полным контролем подразделений ДР. Так куда же собралась бежать моя радость? На твоем месте я бы попытал счастье на других островах, потому что на этом уже негде тебе спрятаться, и ты это прекрасно знаешь. Еще есть возможность сбежать на Хокайда, но лично я бы туда не сунулся ни за какие коврижки. Неже же человека за сотни километров, где бы тот ни находился, и рано или поздно приходила к нему, как бы тот ни старался от нее скрыться. На таком маленьком островке, как Шикотан, было сравнительно легко обороняться небольшими силами. А вот на других островах это было почти невозможно. Остались еще острова Большой и Малой Курильской гряды, но до них было не близко. И там нежити, я уверен, не меньше, чем на континенте. Святой Отец на полной скорости проехал мимо поднятого шлагбаума, рядом с которым валялось несколько бездыханных тел застреленных солдат. И вопросительно посмотрел на меня. — Гони дальше, — приказал я. Она на территории городка, и, кажется, я знаю, где именно. Заставив Тихона притормозить в квартале от своего дома, я поспешно покинул машину. — Я с тобой, — выбирая следом за мной, заявил святой отец. — Тебя там только не хватало. Отслеживание и уничтожение ренегатов, предателей и монстров — моя обязанность. Будь у меня рация, я бы вызвал помощь. Вернись к блокпосту и поищи. Вдруг повезет, и сразу вызывай полковника высокого. «Благословите меня, святой отец, ибо я грешен». «Это еще мягко сказано», – буркнул Тихон, нехотя осенев меня крестным знамением. «Решил вернуться в лону православной церкви и покаяться? Очень своевременно». «Насчет покаяния не знаю, а вот лона весьма недурная мысль». «Изыди, богохульник, чума на твою голову, язычник, попроси еще раз отпустить грехи, ага». «Ладно, не кипятись, я пошутил, мне сейчас любая молитва пригодится». «Так-то лучше. Проваливай. Бог в помощь!» Тихон забрался в машину и через минуту скрылся за поворотом дома, оставив меня одного. Короткими перебежками я добежал до соседнего дома и первым делом избавился от своих контактных линз. Теперь они мне только мешали. На детской площадке перед моим подъездом царило привычное запустение. У подъезда никого не было, но в окне моей квартиры на мгновение мелькнул луч фонарика. Тогда, зарядив подстольник гранатомет с фугасной гранатой, и тщательно прицелился. Негромкий хлопок подствольника и заряд точнехонько влетел в окно моей квартиры. Звон разбитого стекла с